Глава двадцать первая. Реформа здравоохранения. Будущее принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, едя рука об руку с лечебной, принесет несомненную пользу человечеству. Николай Иванович Пирогов. После того, как я выпроводил министра финансов, ко мне в кабинет зашли светила нашей медицины. Павлов, Захарьин, Склифосовский, Нечаев и Моллисон. Они расселись по стульям, и Склифосовский начал свой доклад, как старший над всеми проектами. «Ваше Высочество, ваше приказание существенно увеличить производство Александриума выполнено. Наша лаборатория уже производит до тысячи комплектов препаратов в сутки, а препарат Николаум уже 300 комплектов до сутки. На складах уже начали скапливаться большие запасы». И нужно организовать доставку специальными вагонами, оборудованными морозильными камерами, по всем городам нашей страны, и мы можем начать поставлять существенные дозы препарата за границу. А в ближайший месяц откроется ряд больниц по лечению иностранных граждан, и спрос на препарат будет достаточно высок. А по поводу доставки во все регионы нашей страны, я дам распоряжение, а вы составьте график и потребность в данном препарате, Будем комплектовать постоянно его запасы во всех больницах. Лечение вашего брата проходит успешно и уже есть положительная динамика, но курс лечения может затянуться на несколько месяцев. Помимо этого, на следующей неделе откроется первый завод по производству рентгеновских аппаратов, который будет выпускать по 30 штук в месяц, а к лету по 100 штук в месяц. Поэтому мы можем наладить поставку их в Европу, и вообще по всему миру. Нам пришлось открыть филиал нашего института в столице для обучения врачей новым методам лечения и объяснению принципов работы с новым медицинским оборудованием. Наши сотрудники читают лекции в медицинских училищах, рассказывая множество прорывных технологий в медицинской сфере. Следуя вашим записям, я создал уникальное приспособление – с помощью которого мы планируем удлинять кости рук и ног, а также наладить правильное их срастание. Это стало возможным благодаря новым антибиотикам. Смертность после тяжелых операций сократилась несколько раз, а такие болезни, как сифилис и чехотка, стали для нас обычными болезнями. Массовое применение кислородных подушек также способствует уменьшению смертности «Сейчас экспериментируем с парентеральными препаратами для питания внутривенно и введения препаратов прямо в кровь с помощью капельниц. К нам поступило много запросов от зарубежных коллег с просьбой поделиться нашими знаниями в медицине, так как мы очень сильно ушли вперед во многих сферах, а сотрудники службы безопасности не дают нам этого сделать. К сожалению, в ближайший год этого сделать не получится». Но в дальнейшем мы разрешим разгласить часть полученных вами знаний, да и шпионы к тому времени часть из них уже узнают. Я здесь набросал еще несколько знаний из области медицины, касаемые новых препаратов, как того же зеленого бриллианта, используемого в качестве антисептика, лечение и протезирование зубов, пересадка органов в косметической медицине и установки, называемой «искусственная почка», или гемодиализ. Это очень важно, с учетом того, что у нашего императора есть вероятность отказа почек, и необходимо разработать не только сам аппарат, но и препараты, уменьшающие свертываемость крови. Для начала можно попробовать получить его из пиявок, но в дальнейшем для этого потребуется серьезное исследование. «Я не уверен, что у вас получится быстро найти и получить это вещество» но попробовать все же стоит», — сказал я, передавая свои записи. Их было немного, и чем дальше удивлять их, я не знал. Но все же эти знания могли сохранить жизнь моему отцу, а это поможет мне в дальнейшем управлении империей. То, что часть знаний в скором времени уйдут из-под нашего контроля, было понятно, и, скорее всего, часть из них нужно предоставить мировой общественности. «Поэтому этот вопрос я обдумаю в ближайшее время», — решил я для себя. «Вообще можно выставить на торги строительство кислородных заводов в европейских странах. Для этого можно провести залоговый аукцион, где удовлетворить практически все заявки и заработав на этом десятки миллионов рублей, а может даже и сотню. Надо будет проработать этот вопрос отдельно и выяснить реальный спрос на него». Скупка металлолома продолжается в огромных объемах. Мель в уже забита старыми кораблями. А рядом развернуто строительство новых плавильных печей для варки металлолома с принудительным продувом кислородом, что позволит существенно сократить скорость плавки. Этот завод в скором времени будет приносить существенную прибыль и насытит рынок недорогим металлом. Но я что-то отвлекся а профессора смотрят на меня как на идола, решив, наверное, что в моей голове рождается новая, сверхгениальная идея. Прошу вас подготовить список технологий и знаний, которые в скором времени могут появиться в зарубежных странах. Я проверю его и, скорее всего, разрешу публикации, а лучше всего созвать Международный медицинский съезд, куда пригласить всех знаменитых врачей и профессоров с докладом о новых достижениях, где отдельно указать достижения нашей медицины и ознакомить с небольшой их частью мировую общественность. Это поднимет наш рейтинг в мировом сообществе. Покажите им что-нибудь эдакое. К примеру, живую голову собаки. А вопрос этот можно поручить профессору Павлову. Я для вас подготовлю небольшую записку, как это быстрее сделать. Хотя я уверен, что с этим вы справитесь и самостоятельно. Но зато я сокращу время на ваше изыскание. Там описан аппарат искусственного кровообращения, искусственной вентиляции легких, электростимуляции сердца. В последующем вы сможете использовать эти разработки для проведения сложных операций и поддержания жизни пациента. Прибор электростимуляции с использованием электрического разряда для запуска работы сердца в случае его остановки. Там приведено много примеров использования нового оборудования, которое вам еще предстоит создать, используя весь научный потенциал нашего закрытого института. Человечество вступает в новый век, когда человеческая жизнь может быть существенно увеличена. Для этого еще требуется много исследований. Но уже сейчас умершего человека или утонувшего в течение нескольких минут можно вернуть к жизни Поэтому вам необходимо проработать этот вопрос с представителями церкви для того, чтобы не возникла ересь. Религиозный институт очень важен в жизни нашей страны, и нам нужно, чтобы религия православная столкнулась с атеизма. Этот вопрос должен быть проработан, а результаты по нему должны быть предоставлены мне. В скором времени произойдет религиозная реформа и она потребует также и научного обоснования. Но это вопрос не ближайших дней, — сказал я, после чего, немного задумавшись, вынул из папки исписанный лист бумаги и протянул его Маллисону. Иван Иванович, вам предстоит заняться реформой медицины на местах, в земствах. Вам нужно подготовить проект минимального оснащения больницы и фельдшерских пунктов, которые необходимы для сокращения смертности в нашей стране, и увеличение продолжительности жизни. Особое внимание необходимо уделить созданию перинатальных центров для сокращения смертности при родах, в том числе и детской. К этому вопросу подключите мою невесту. Она поможет в этих проектов. Обязательно заложите в эти проекты, что количество женщин-врачей должно быть не менее 30%. Для этих целей моя будущая супруга займется открытием медицинских учебных заведений по всем видам направлений. И не надо морщиться, господа. Женщина может быть врачом не хуже многих из мужчин, поэтому примите как данность. В нашей стране рабство отменено по отношению ко всем слоям населения. И прошу не противиться этому, тем более, что реформа медицины Потребует увеличения штата врачей почти в два раза, и помощь женской половины нашего общества в этом вопросе будет неоценима. В крупных городах необходимо будет создать службы скорой помощи. Для этих целей к концу года будут закуплены специально оборудованные для перевозки тяжело больных людей автомобили. Это позволит сократить смертность от несчастных случаев и при обострении болезней. Вам необходимо будет проработать комплекс мер для врачей, которые будут ездить на эти вызовы, а также научить их всем процедурам, чтобы успеть доставить больного до больницы, к дежурному врачу. Сейчас активно развивается телефонная связь, и экстренный вызов врача должен быть доступен для большинства жителей нашей страны. Понятное дело, что охватить мелкие города и села мы сейчас не сможем. Но в перспективе ближайшего будущего это должно стать неотъемлемой частью нашего общества. Отдельно хочу отметить создание направления по протезированию и косметической медицине. Все участники военных действий должны иметь возможность бесплатно за счет государства получить качественные протезы или медицинскую помощь с целью устранения увечий, полученных на войне. Привлекайте к этому научных сотрудников закрытых шарашкиных контор, которые помогут осуществить техническую часть проекта. Проведите исследования и в области, как правильно проводить ампутацию, с целью максимального удобства для установки будущим протеза. Эти знания необходимо передать военным медикам для правильности совершаемых ими операций в условиях военных действий. Также необходимо развить направление медицины по устранению внешних врожденных дефектов, таких как заячья губа и аналогичных этому. Пора выводить нашу медицину на совершенно другой уровень. Мы должны быть не просто первыми во всем, но использовать свои знания и умения для всех слоев населения. Отдельным направлением для вас, Иван Иванович, Должна стать борьба с вспышками инфекционных заболеваний, эпидемий и улучшение санитарных условий всех слоев населения, а также условий работы. Прошу отнестись к этому очень серьезно, так как спрашивать я буду с вас, но и функции вашей структуры будут очень обширные. Это и контроль за продуктами на рынках, в местах общепита вы сможете закрывать на длительный срок трактиры и рестораны если там систематически будут выявляться отравления. Но прошу не злоупотреблять этим. Особую борьбу нужно вести с крысами, блохами и клопами. Необходимо проводить массовые рейды дезинфекции для предотвращения распространения массовых заболеваний, передаваемых ими. Вам придется возглавить СЭС, санитарно-эпидемиологическую службу. И я уверен, что вы справитесь с этой задачей. Вам подчинение будет передана специальная рота охраны для противодействия и сокрытия незаконной деятельности, наносящей ущерб здоровью и жизни наших граждан. Придется внести несколько подзаконных актов, но я думаю, что это будет несложно. Особо уделите внимание обычаям разных народностей, населяющих нашу страну. Там есть обряды поедания внутренних органов усопших поэтому можно проводить разъяснительную работу в этом направлении среди населения Российской империи. Я не сумел написать все, что необходимо для организации этой службы, но уверен, что вы сможете дополнить мои пожелания, полагаясь на свой немалый опыт в этой сфере. «А вас, Григорий Анатольевич, — обратился я к Захарину, — я попрошу создать перечень лекарств лекарственных средств, запрещенных продажей через аптеки, а, возможно, и вообще на территории нашей страны. Также нужно подготовить структуру, которая будет заниматься сертификацией лекарств и иных препаратов, применяемых при лечении. Нужно запретить продажу наркотических препаратов в свободной продаже, а тех, кто злоупотребляет их приемом, ставить на особый учет. Я уже говорил, что продажа наркотиков в нашей стране должна быть запрещена, и вот пришло время заняться этим вопросом. Опасные для жизни вещества, такие как ртуть и мышьяк, вообще запретить свободной продаже. А лечение с помощью этих препаратов должно наказываться крупным штрафом или уголовным наказанием. Я жду от вас необходимых поправок в закон и методов по контролю и продаже таких препаратов. Лечить сифилис ртутью уже нет необходимости, так как антибиотиков, выпускаемых нами, Уже достаточно, чтобы лечение было эффективным и не наносило вреда здоровью пациентов. Все опиумные и курильные заведения должны быть закрыты, как и другие притоны подобного типа. Для этих целей вашей службе придется тесно сотрудничать с полицией. Но я верю, что вы сможете это осилить, так как у вас большой опыт работы в сфере обработки данных и статистики. И если потребуется то вам назначат толковых помощников, которые возьмут на себя функции контроля за исполнением новых требований. На этом я хочу закончить наше совещание. Как только у вас появятся вопросы, направляйте их моему секретарю, а я займусь их рассмотрением, — сказал я, вставая из-за стола.